Максвелл, пошатываясь, побрел Кэрл, поднял ее, вскинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу. Шагов через двадцать он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемный выскочил колесник Он, наконец, стряхнул с себя Сильвестра И оба колеса вращались теперь в одну сторону Он двигался по коридору, выписывая фантастические вензеля, прихрамывая Если только такое существо на колесах способно прихрамывать Натыкаясь на стены Из огромной прорехи в его животе на пол Сыпались какие-то маленькие белые крупинки В шагах в десяти от Максвелла Колесник упал, потому что одно из колес, ударившись о стену, прогнулось Медленно, с каким-то странным достоинством, колесник перевернулся И из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу По коридору, крадущейся походкой, скользил Сильвестр Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шашками подбирался к своей жертве За тигренком шел Оп, а за неандертальцем все остальные «Вы могли бы спустить меня на пол?» — сказал и Кэрол. Максвелл бережно опустил ее и помог встать на ноги. Она прислонилась к стене и негодующе заявила. «По-моему, трудно придумать более нелепый способ переноски. Тащить женщину, как узел с тряпьем. Где ваша галантность?» «Прошу прощения», — сказал Максвелл. «Мне, конечно, следовало оставить вас на полу». Сильвестр остановился и, вытянув шею, обнюхал колесника. Он наморщил нос, и на его морде было написано брезгливое недоумение. Колесник не подавал никаких признаков жизни. Сильвестр удовлетворенно попятился, присел на задние лапы и принялся умываться. На полу возле неподвижного колесника копошилась куча насекомых. Около десятка их ползло к выходу. Шарп быстро прошел мимо колесника. «Идемте», — сказал он, — «надо выбираться отсюда». В коридоре все еще висела отвратительная вонь. «Но что произошло?» – жалобно спросила Нэнси. «Почему мистер Мармадьюк?» «Горстка жуков-вонючек!» «И ничего больше!» – объяснил ей Об. «Нет, вы подумайте! Галактическая раса жуков-вонючек!» «И они нагнали на нас страху!» Инспектор Дрейтон встал поперек коридора. «Боюсь», — сказал он внушительно, — «что вам всем придется пойти со мной. Мне понадобятся ваши показания». «Показания?» — злобно повторил Шарп. «Да вы с ума сошли! Какие там показания, когда дракон на воле и...» «Но ведь был убит внеземлянин, — возразил Дрейтон, — и непростой простой внеземлянин, а представитель наших возможных врагов. Это может привести к самым непредвиденным последствиям». «Да запишите просто. Убит диким зверем», — посоветовал Оп. «Оп, как вы смеете?» — вспылила Кэрол. «Сильвестер совсем не дикий. Он ласков, как котенок, и он вовсе не зверь». «А где дух?» — спросил Максвелл, оглядываясь. «А все ответил Оп. Его обычная манера, когда дело начинает пахнуть керосином. Трус он и больше ничего. Но он же сказал, правильно, отозвался Оп, и мы напрасно тратим время. Отуллу нужна помощь.